«Горняки готовы к взрыву», – доложил специалист. Синглер находился в передвижном офисе, приготовленном для него горными инженерами. В центре комнаты голограф проецировал спектральную модель Макарты. Несколько световых дорожек указывали тоннели и пробуренные дыры, проникавшие насквозь во внутренности горы. Вокруг изображенных компьютером стен сидели на вертящихся креслах техники с наушниками на головах. Глаза их были прикованы к мониторам – Они внимательно следили за проникновением внутрь горы. «Кэп!» – позвал Синклер. «Немного вперед, «Взорви стену! Всему свое время!» «Потихоньку!» «Держи под контролем свои войска и докладывай, что происходит!» «Я понял тебя, Синк!» – отозвался голос Кэпа. «Они закладывают заряды! Будьте внимательны!» Минуты тянулись бесконечно, а Синклер... Не отрывал глаз от монитора, наблюдая, как три группы Кэпа ожидают у входа в дыру. Горная машина медленно выползла наружу и развернулась на своих неповоротливых гусеницах. «Огонь!» – скомандовал Кэп. На мониторе не было видно взрыва, но все люди Кэпа одновременно начали движение. Они двигались медленно, ожидая любую ловушку. «Первый!» – в переговорнике раздался голос сержанта. «Здесь!» – ответил Кэп. «Мы внутри!» «Похоже, что здесь никого нет. В воздухе какой-то странный запах. Разворачивайтесь веером. Будьте осторожны. Не сбивайтесь в кучу», — приказал Кэп. Прошло несколько минут, пока группы выполнили приказ. «В наушниках ничего не слышно. Неподалеку идет бурение, где-то к югу от нас». «Да», — согласился Кэп, — «это буровая вышка номер 12». Снова воцарилась тишина. «Мы натолкнулись на баррикаду». Пауза. Похоже, как будто несколько контейнеров свалили в кучу. Я не могу ничего разобрать с помощью инфросистемы. Если здесь и есть кто-то живой, температура его как у холодного камня. Не двигайтесь с места. Я вышлю подкрепление. Держитесь. Голос Кэпа звучал устало. Синклер продолжал наблюдение по монитору. Люди Кэпа шли внутрь через только что пробуренное отверстие. Никакого сопротивления, никаких выстрелов. Почему? Сердце Синклера учащенно забилось. На лбу выступил пот. «Кэп?» Синклер прильнул к переговорнику. «Осторожно, я чувствую западню. Они не пустили бы нас так легко. Твои люди готовы к отступлению? Может быть, перед тем, как уйти вглубь, они расставили мины?» «Ты учел все возможности?» Кэп проверил свои группы. Все откликнулись. Они расположились вдоль стен пещеры, никто не пострадал. С нами все в порядке, Синк. Голос Кэпа звучал неуверенно. Сержант, бросьте гранату в эту баррикаду и ложитесь. Синклер ожидал, уставившись на экран, показывающий передвижение отрядов, бросая время от времени взгляды на контур. Шли секунды. Бог мой, нет! Раздался истерический крик. Кто-то еще закричал. Переговорная установка заполнилась воплями. Кэп, докладывай обстановку! Кэп! ревел Синглер в переговорник. Глаза его, не отрываясь, смотрели на вход в тоннель. Оттуда вырвалось пламя, разбрасывая стоящих рядом воинов, как игрушки. В небо поднялся огненный шар, угрожающий завис над людьми. «Кэп! Кэп!» – пытался докричаться Синглер. «О, боги!» – хрипло откликнулся он наконец. «Мне кажется, у меня сожжены легкие. Половина лица, так уж точно». «Сколько на этот раз, Кэп?» – спросил Синглер. «Я послал пять групп, Синг. — ответил Кэп. — Я не знаю, в чем дело, но все загорелось. Наверное, они все зажарились. Слава благословенным богам, ты вовремя вмешался, иначе я впустил бы внутрь всю команду. — Да, — прошептал Синклер, чувствуя полное внутреннее опустошение. Он снял микрофон, глядя невидящими глазами на то, как тоннель продолжал извергать пламя. — Каждый метр будет обогрён кровью. предупреждал Сэдди. «Если бы только ты, Мак, не находился там внизу», бормотал Синклер, меряя шагами небольшую комнату, низко опустив голову. Или такка разглядывала очертания Риги. «Наконец-то дома». Здесь ей предстоит своя битва. Синклер, может быть, отлично руководит войсками, мастерски ведет бой, но здесь ее хитрости, и вероломство не превзошел никто. Измена, шантаж, угрозы – те инструменты власти, которые ждут своего мастера. «Под пространство!» – раздался голос командира. «Лично вам, министр орбитального командования Тарги Райста-Брактов, говорит, что Синклерфист попросил ее направить это на расследование. Рапорт сопровождает». Глаза Артефера сверкнули. Она лежала, привязанная на коротком поводке. В течение всего длительного перелета Фера наблюдала, и ни одна малейшая подробность не ускользнула от ее внимательного взгляда. Сама же она вела себя сдержанно, отвечала только если ее спрашивали, Или ей было что-то крайне необходимо. Или взяла послание и повертела его в руках, удивленная просьбой Синклера. Когда диалог повторился, она выпрямилась. Невозможно, но тем не менее, факт. Или прочла заявление на расследование. Это голос командира Сэдди, находящегося внутри Макарты. Ну вот, Стафа, теперь ты у меня в руках». Ее черные глаза заблестели, а губы растянулись в торжествующей улыбке. Посвященный уставился в пространство, руки его плотно прижимали геофона к выступам скалы. Неожиданно он кивнул, отрывая наушники от скалы и наклонившись, бросился через свежепрорытый тоннель к ожидавшей его группе, которая стояла, пригнувшись под светом ламп. Воздух был жаркий после недавно пробитого тоннеля, а из-за отсутствия вентиляции стояла вонь. «Пять градусов налево и семь вниз», – доложил он. «Мы уже подошли близко. Они только что начали движение. Они точны, как часы. Они стараются придерживаться тридцатиминутного периода работы». Затем они останавливаются и слушают нас. «Как далеко?» – задал вопрос одноглазый седовласый воин, стоявший в задних рядах группы. «Думаю, меньше метра». Они ждали, прислушиваясь к скрежету машины, которая пожирала горную породу. «Несчастные ублюдки», – прошептал кто-то в темноте. «Несчастные – это мы», – ответил ему другой голос. Тянулись минуты. «Отлично», – произнес посвященный с наушниками на голове. «Они прошли место схватки. Давайте бурить». Они подняли ручное устройство, направив лазерный луч на стену, отводя в сторону каждые десять минут, чтобы проверить глубину. «Один пятнадцать», – отметил бурильщик. «Его рабочая одежда была запятнана и грязна». Он опять нажал на бур. «Держите. Кажется, мы прошли насквозь». Он вытащил тяжелое устройство и заметил. «Виден свет». Посвященный кивнул и просунул в отверстие тонкий перископ. «Никого нет, кроме... что?» Он отдернул аппарат назад. «Бежим! Вон отсюда!» У них не было времени, чтобы выполнить его приказ. Раздался сильный взрыв, стена обрушилась. Стоящих рядом разнесло в клочки сразу же. Изуродованные тела остальных отбросило вместе с камнями и поднявшейся пылью к противоположной стене. Одноглазый, стоявший в задних рядах отряда, слышал лишь оглушительный звон в ушах. Он пытался нашарить черную коробочку, но не мог до нее дотянуться. Моргая и пытаясь разглядеть, что происходит вокруг, он заметил, как много пальцев на руке у него не хватало и как хлестала кровь из раны. Когда он наклонился вперед и зацепил коробочку здоровой рукой, над головой его просвистел выстрел бластера. Он любовно прижал предмет к себе, не видя, но чувствуя, как на него наступают враги, и нажал кнопку. Оглушенный, почти мертвый, он едва ощутил взрыв. Не увидел, как разверзся над ним потолок, не почувствовал, как тонны скалистой породы обрушились во тьму. «Где-то», — кричал риганец. Стаффа прихлёбывал остывшую Стасу и рассматривал потрёпанную карту, лежавшую перед ним на деревянном столе. Комната для конференции была превращена в штаб боевых действий. К этому часу Стаффа и Кайла наблюдали, как они постепенно терпят поражение. Еще одна группа погибла», – заметил Стаффа и поставил значок на карте. «По крайней мере, горная машина спасена. Люди Синклера рассеяны по небольшим тоннелям». Там меньше шанса угодить в ловушку, но зато можно подорваться на мине. Кайла потерла глаза. Я не хочу пускать их внутрь. Я не хочу вести бой и буровые работы рядом с нашими пещерами. Мне не нравится, что наши люди умирают. Стаффа прищурился, пытаясь побороть сонливость. Как долго это длится? Единственный шанс – нанести им смертельный удар, заставить их истекать кровью. Единственная возможность чего-то добиться переговорами зависит от того, сумеем ли мы нанести им достаточное количество болезненных ударов. «Знаю». «Как жаль, что этого нельзя избежать». Она глубоко вздохнула. «Мы ведь прижаты к стенке». «Послушай, пойди и поспи, тебе необходимо». «Ты на ногах с момента, когда был нанесен первый удар». Он кивнул головой и поковылял к одной из небольших ниш в зале. Он вошел в Вальков и упал, как подкошенный, на твердое ложе.